Глава 10 Последствия беды с деревянным мичманом. Часто и долго, с беспримерным усердием, майор Баксток проводил на княгинином лугу наблюдение над маленьким Павлом через свою двухствольную трубу. Коренной туземец, вступивший для этой цели в дружеские отношения с горничной мисс Стокс, доставлял своему барину ежедневные еженедельные и ежемесячные рапорты относительно разных разностей, происходивших в скромном жилище с песивой соседки. Плодом всех этих разысканий было твердое намерение познакомиться с мистером Домби. И уж, конечно, старичина Джой, если нужно, мог завязать знакомство с самим чертом. Мисс Стокс постоянно держала себя весьма осторожно и холодно уклонялась от всяких объяснений, когда храбрый воин с обыкновенным лукавством намекал ей о своем плане. Несмотря, однако же, на врожденную хитрость и чудную изобретательность, он не видел никаких средств привести в исполнение коварный замысел и решился некоторым образом оставить его на произвол случая, который, как говорил майор в клубе, был покорнейшим слугою старикашки Джоза, с той поры, как старший брат его умер в Вест-Индии от желтой горячки. Действительно, покорный слуга, хотя не скоро, но и на этот раз не изменил своему господину. Когда коренной туземец в одно прекрасное утро отрапортовал, что мисс Токс отлучилась в Брайтон по делам мистера Домби, душой майора внезапно овладело нежнейшее воспоминание о закадычном друге Билли Байтерстоне, который письмом из Бенгалии просил навещать по временам его единственного сына в Брайтоне. Когда черный Герольд возвестил, что Павел проживает с сестрой у миссис Пипчен, майор увидел бесподобный случай войти в приятельские отношения со всей фамилией богатого негацианта и тут же обратил отеческий взор на Байтерстонова письмо, о котором прежде ни разу не подумал. Но, к несчастью, в эту самую минуту, сверх всякого ожидания, с ним сделался ужасный подогрический пароксизм. И он пришел в такое яростное бешенство, что схватил подножную скамейку и со всего размаху пустил ее в бедного туземца, угрожая убить бездельника, если впредь он будет столько же неисправен, Хотя, собственно говоря, на этот раз он заслуживал щедрые награды за вернейшую службу. В первую же субботу майор Баксток, освобожденный от подагры, летел в Брайтон в сопровождении коренного туземца. Всю дорогу он безумолку толковал сам с собою о мисс Стокс и заранее поздравлял себя с победой над знаменитым другом, из-за которого его оставили и которому мисс Стокс придавала столько таинственности. «Что, сударыня, много взяли? Много?» Говорил майор, надуваясь изо всех сил для выражения удовлетворенной мести. «Вы хотели дать отставку старичине Джою. Не удастся вам, матушка, не удастся!» «Старикашка джос еще жив, сударыня! Жив он, черт побери, и держит ухо востро!» «Вам не провести его, сударыня!» «Старина Джой смотрит во все глаза, и теперь-то вы узнаете, Теперь-то увидите, какова у него грудь, каково у него сердце. Жесток он, матушка. Ой-ой, как жесток старичина Джозеф. дас с жесток и чертовски хитер. И действительно, молодой Байтерстон нашел майора чрезвычайно жестоким, когда тот по приезде в Брайтон вывел его на прогулку. Он держал вверх и вниз свое лицо, очень похожее на стильтонский сыр. Выпучивал немилосердным образом свои раковые глаза и, казалось, не обращал ни малейшего внимания на молодого Байтерстона. Было ясно, что он отыскивал мистера Домби с его детьми. Получив на этот счет предварительное сведения от миссис Пипчен, майор скоро завидел вдали Павла и Флоренсу с величавым джентльменом, в котором, разумеется, не трудно было угадать их отца. Он полетел к ним на всех парусах и втолкнул молодого Байтерстона в самую середину маленькой эскадры. Так что бедный мученик миссис Пипчен поневоле должен был вступить в разговор со своими товарищами. Майор остановился, и, любуясь на детей, с изумлением припомнил, что он, кажется, имел удовольствие их видеть и говорить с ними на княгинином лугу у своей добрейшей соседки мисс токс При этом он очень кстати заметил, что Павел чертовски умный мальчик и спросил, помнит ли он своего старого друга, джоза Багстока, майора. Но, не дожидаясь ответа, тотчас же обратился к мистеру Домби. «Мне бы надобно прежде всего засвидетельствовать мое глубокое почтение, сэр. Но что же прикажете делать? Мой маленький друг делает из меня настоящего ребенка. Старый солдат, сэр, майор Баксток, к вашим услугам. Не стыдится в этом признаться, собственно, перед вами, сэр, счастливейшим из отцов». Здесь майор снял шляпу и отвесил низкий поклон. «Черт меня побери!» — вскричал он потом с величайшим воодушевлением. «Я завидую вам, сэр, чрезвычайно завидую!» Тут он как будто одумался и прибавил. «Извините старого солдата за вольное обращение!» Мистер Домби просил не беспокоиться. «Старый служака, сэр!» — продолжал майор. «Окуренный дымом, закаленный в бою, обожженный солнцем, и сбитый временем, дряхлый инвалидный пес, майор Баксток, сэр, смеет надеяться, что его не осудит такой почтенный именитый муж, как мистер Домби. Я, конечно, имею счастье говорить с мистером Домби. Точно так. Имею честь рекомендоваться недостойным представителем этой фамилии, господин майор. Смиренно отвечал мистер Домби. Фамилия. Ох, какая фамилия! Сказал майор. Домби — именитые люди во всей Англии. Это, сэр, скажу я вам. Такая фамилия, которую знают и с почтением произносят во всех английских колониях. «Да, сэр. Домби — именитые люди. Это берусь я вам доказать письменно, даже печатно, коль хотите. О, сэр, у меня бойкое перо. Я все докажу. Фамилия Домби — великая фамилия, которую должно произносить не иначе, как с уважением и гордостью. Джозеф Бакс так не льстит, сэр, да и не умеет льстить. Его королевское высочество герцог Йоркский не раз изволил говорить, что майор Джоз прямой человек, никогда не льстит и при всяком случае говорит правду». «Да, сэр, истина для меня дороже всего. За истину я пойду в огонь и в воду. Домби! Домби! Это скажу я вам, именитые люди. Убей меня, бог. Именитые люди древнейшего рода!» Заключил майор самым торжественным тоном. «Вы слишком добры, господин майор», возразил мистер Домби. «Наша фамилия, быть может, не заслуживает такой высокой чести». — Нет, сэр, — сказал майор. — А вот и маленький мой друг засвидетельствует, что майор Баксток — прямой человек. Старый козырь, сэр, который всегда и везде режет правду матку. — Этот мальчик, сэр, — сказал майор тихим голосом, — будет жить в истории. Мальчик этот, скажу я вам, — необыкновенное произведение. Берегите его, мистер Домби, как зеницу ока. Мистер Домби намекнул, что понимает свои обязанности в отношении к сыну. «А вот, сэр!» — продолжал майор доверчивым тоном, толкая палкой молодого Байтерстона. «Рекомендую вам этого мальчишку. Сын Байтерстона из Бенгалии. Я и отец его были закадычными друзьями, служили в одном полку. Куда бы вы ни пошли, сэр, вам везде прожужжали бы уж о Билли Байтерстоне и Джоа Бакстоке. А взгляните-ка на него, сэр, ведь дурак, пошлый дурак. Вы думаете, я не вижу его недостатков? Помилуй бог!» Мистер Домби взглянул на оклеветанного Байтерстона, о котором, по крайней мере, он знал столько же, сколько и сам майор, видевший его в первый раз, и воскликнул ласковым тоном. «Неужто?» «Я вам говорю», — подтвердил майор. «Он набитый дурак. Джозеф Бакс так, сэр, не был никогда ни подлым льстецом, ни подлейшим порицателем беззащитных людей. Сын моего старого друга Билля Байтерстона из Бенгалии, скажу я вам, дурак от природы, сэр». Затем майор захохотал изо всей мочи, так что лицо его почернело. «Мой маленький друг», — спросил он потом, — «конечно назначен для публичной школы?» «Я еще не решился», — отвечал мистер Домби. «Впрочем, не думаю. У него здоровье слишком слабое». «Это другое дело», — сказал майор. «Если он слаб здоровьем, так нечего и толковать о публичных школах. Вы правы, сэр». Для учебных заведений нужно железное здоровье, свинцовая грудь. Там, скажу я вам, без всякой жалости мучат бедных детей. Бывало, нас жарили на медленном огне и вывешивали вверх ногами из окон третьего этажа. джей Бакс так прошел сквозь огонь и воду, все знает, все испытал. Бывало, его возьмут за каблуки, да и стянут из окошка. Висит, бедняга, минут тридцать, даже больше. В подтверждение этих слов... Майор Баксток очень кстати мог бы сослаться на свое совершенно синее лицо. «Зато и вышли из нас молодцы!» Продолжал майор, поправляя галстук и воротники своей рубашки. «Мы, что называется, все как будто выделаны были из железа и ковали нас без всякого милосердия. Вы надолго останетесь здесь, мистер Домби?» «Я по обыкновению приезжаю сюда один раз в неделю», отвечал мистер Домби и останавливаюсь в гостинице Бетфорд. «Мне будет очень приятно зайти в Бетфорд, если позволите, сэр», сказал майор. «Старичина Джой вообще не любит навязываться на знакомство. Но ваше имя, мистер Домби, не то что какое-нибудь имя. Я крайне одолжен моему маленькому другу, что имел счастье удостоиться вашего внимания». Мистер Домби благоволил дать совершенно удовлетворительный ответ. Майор Бакстек погладил Павла по головке, и сказал Флоренсе, что ее глазки скоро станут сводить с ума молодых людей и даже стариков, если и дойдет до того дело. Прибавил он, ухмыляясь наилюбезнейшим образом. Потом, подняв голову вверх, старичина Джой толкнул молодого Байтерстона и побежал с этим джентльменом легкой рысцой, прикашливая и подпрыгивая с отменным достоинством, как человек, который знает, что не ударил лицом в грязь. Верный своему обещанию, майор не замедлил явиться к мистеру Домби А мистер Домби, пробежав наперед список военных офицеров, не замедлил сделать визит майору. Потом майор навестил мистера Домби в его лондонском доме и в следующую субботу имел удовольствие отправиться с ним в Брайтон в одной карете. Словом, мистер Домби и майор Баксток вполне оценили друг друга и в непродолжительном времени стали на самую короткую ногу. Мистер Домби заметил сестре, что майор — удивительный человек. Кроме того, что ему в совершенстве известна военная дисциплина, он имеет превосходное понятие о таких вещах, в которых нет ничего общего с военным ремеслом. А это, как известно, большая редкость в наше время. Он совершенно меня понял, прибавил Домби. Через некоторое время мистер Домби повез к своим детям мисс токс и миссис Чик. Майор опять был в Брайтоне. Мистер Домби пригласил его откушать в Бэтфорд, поздравив наперед мисс Токс с таким приятным знакомством. Сильно забилось сердце прелестной девы при этом намеке, и она оказалась чрезвычайно рассеянной весь день. Это, однако ж придавало ей еще больше интереса, и она, по-видимому, была чрезвычайно рада вожделенному случаю обнаруживать волнение девственного сердца, особенно когда майор за столом начал произносить горкие жалобы на то, что мисс Токс безжалостно оставила княгиню на лук где она была светозарным солнцем для всех чувствительных сердец. Майор, по-видимому, находил невыразимое наслаждение распространяться об этом предмете. Он говорил без умолку во весь обед и в то же время ел по крайней мере за четверых, наполняя желудок различными лакомствами, которые, казалось, еще более воспламеняли его красноречие. Мистер Домби, ни на минуту не изменявший своему обычному хладнокровию, слушал, однако, ж плодовитого оратора с замечательным удовольствием, И майор чувствовал, что он блистает теперь самым ярким светом. Сознавая вполне свой завидный талант, оратор одушевлялся постепенно и в порыве истинного восторга выдумал по крайней мере десятка два совершенно новых и оригинальных прилагательных к своему собственному имени. Словом, майор превозошел на этот раз самого себя. И вся компания была им чрезвычайно довольна. После обеда сели завист. И когда сыгран был один очень длинный робер, майор поспешил раскланяться с именитой фамилией. И мистер Домби, провожая дорогого гостя, еще раз обратился с комплиментами к мисс Стокс, которая зарделась, как мака в цвет, и потупила глаза в землю. По выходе из Бетфорда майор Баксток не замедлил обратиться к самому себе и всю дорогу повторял. «Хитер, брат ты старичина Джой! Чертовский хитер!» Когда он пришел в свою гостиницу и уселся на стул, С ним сделался молчаливый припадок смеха, до того безобразный и страшный, что коренной туземец, наблюдавший это явление на значительном расстоянии, два или три раза начинал думать, что барин его совсем рехнулся. Вся его фигура, особенно лицо и голова, раздулись необыкновенным образом и представили изумленным глазам черного слуги какую-то пухлую массу индиговой краски. Мало-помалу, истерический смех превратился в пароксизм удушливого кашля. И когда, наконец, прошел этот припадок, майор разразился такими восклицаниями. — Что, сударыня, много взяли, а? — Миссис Домби, сударыня, так ли? Хе -хе -хе. погодите, матушка, погодите немножко. Старичина Джой запустит спичку в ваше колесо, славную спичку. Теперь мы сквитались, сударыня. Вам не удалось провести Джоза? Хитры вы, матушка, очень хитры. Да только старикашка похитрее. Видали мы виды, и теперь не спим. Старичище проснулся и глядит во все глаза. И точно. Глаза майора чуть не лопались от ужасного напряжения. Большую часть ночи бесновался он самым неистовым образом. Кричал, хохотал, кашлял, стучал. И никому не давал спать. На другой день, в воскресенье, когда мистер Домби, миссис Чик и мисс Токс сидели за завтраком, продолжая разговаривать о вчерашнем госте, Флоренса вдруг вбежала в комнату с разгоревшимся лицом и с глазами, проникнутыми живейшей радостью. «Папенька!» — вскричала она. «Папенька! Вальтер здесь! Он не смеет войти!» «Кто?» — вскричал мистер Домби. «Что это значит? О ком говоришь ты?» «Вальтер, папа», — сказала робко Флоренса, испуганная суровым видом отца. «Тот самый, что нашел меня, когда я пропадала». «Это должно быть молодой гей, Луиза», — сердито проговорил мистер Домби, обращаясь к сестре и нахмурив брови. «Обращение этой девочки ни на что не похоже. Неужели она помнит молодого гея? Справься, что там такое». Миссис Чик поспешила в переднюю и через минуту воротилась с ответом, что там стоит молодой гей с каким-то очень странным мужчиной. гей сказал, что они не смеют войти, узнав, что мистер Домби завтракает. Они решились подождать. «Пусть мальчик войдет сию же минуту», — сказал мистер Домби. «Что вам надо, гей Зачем вас послали? Разве кроме вас некому приехать ко мне?» «Извините, сэр», — отвечал Вальтер. «Меня никто не посылал». «Я осмелился приехать по собственной надобности. Надеюсь, вы простите меня, когда узнаете, почему я вас беспокою». Но мистер Домби, не обращая внимания на эти слова, с нетерпением старался разглядеть какой-то предмет, стоявший позади Вальтера. «Что там такое?» — сказал он, наконец. «Кто это с вами, молодой человек?» «Эй, сэр! Вы, кажется, не туда зашли, куда вам надо. Вы ошиблись дверью!» «Мне очень неприятно, что я не один вас беспокою», — поспешил сказать Вальтер. «Но это, сэр, это капитан Кутль». «Не робей, Валли, не робей, дружок», — заметил капитан Кутль басистым голосом. В эту самую минуту из-за спины Вальтера выдвинулась интересная фигура в синем камзоле и в рубашке с высочайшими воротниками. Капитан Кутль учтиво поклонился мистеру Домби, И еще учтивее махнул перед дамами железным крюком, держа в левой руке клеенчатую шляпу, от которой обозначились на лбу самые свежие знаки наподобие красного экватора. Мистер Домби с изумлением и негодованием осматривал этот феномен и в то же время обратился взорами к миссис Чик, как будто требовал отчета, зачем она впустила такого чучелу. Маленький Павел, вошедший за Флоренцией, остановился между мисс токс и капитаном, как будто хотел защитить свою надзирательницу от нападения, когда капитан начал размахивать железным крюком. — Говорите же, молодой человек, — сказал мистер Домби, — что вам надобно. В эту критическую минуту капитан Куттель еще раз счел за нужное ободрить робкого юношу. — Не робей, мой милый, — сказал он. — Держись крепче. — Я очень опасаюсь. — начал Вальтер дрожащим голосом, опустив глаза в землю. — Что вы сочтете большой дерзостью мою просьбу. Но мне непременно должно предложить ее вам, сэр. Быть может, я никак бы не осмелился войти сюда и просить об вас, если бы не имел счастья встретить мисс Домби и... — Без предисловий, — сказал мистер Домби, пристально следя глазами за Флоренсой, которая между тем ласковой улыбкой ободряла молодого человека. «Говорите прямо, что вам нужно!» «Да, да, хорошо сказано!» Заметил капитан, считая нужным поддержать мистера Домби, как человек, знающий толк в хорошем обращении. «Говори прямо, Валли, что тебе нужно!» Если бы видел капитан, каким взглядом одарил его мистер Домби. О, если бы он видел это! Но, к счастью, почтенный друг мастера всех морских инструментов не замечал ничего. И, обращаясь к мистеру Домби, значительно прищурил левый глаз, давая знать, что молодой малый еще очень застенчив, но это скоро пройдет. — Меня привело сюда, сэр, совершенно частное дело, которое лично касается меня одного, — сказал Вальтер, запинаясь на каждом слове. — И капитан Кутль? — Здесь я! — вскричал капитан, давая понять, что уж он не покинет молодого человека. «Капитан Куталь — предобрейший человек и старый друг моего дяди», — продолжал Вальтер, поднимая глаза с видом просьбы за капитана. «Был так добр, что вызвался ехать со мной, и мне никак нельзя было отказаться». «Еще бы!» — заметил снисходительно капитан. «Конечно нельзя! Хорошо, Вальтер, продолжай!» «И поэтому, сэр...» — начал решительным тоном Вальтер, видя неизбежную необходимость, скорее подойти к развязке. Поэтому я вынужден был приехать вместе с капитаном Кутлем и сказать вам, что бедный мой дядя находится в крайне затруднительных обстоятельствах. Заведение его постепенно пришло в упадок, и он не в состоянии выплатить долг по заемному письму, представленному к взысканию. Теперь в магазине его собираются делать опись, он должен потерять все и, вероятно, не переживет этого несчастья. «Между тем, сэр, вы знаете моего дядю как честного и почтенного человека». Если бы вы благоволили вывести нас из этой крайности, мы никогда бы не забыли вашего благодеяния». Вальтер заплакал. На глазах Флоренции тоже засверкали слезы, и отец хорошо заметил это. Хотя, по-видимому, смотрел только на Вальтера. «Сумма весьма значительная», — продолжал молодой человек. «Больше трехсот фунтов. Дядя мой совершенно упал духом и ничего не способен предпринять. Ему даже неизвестно, что я теперь имею честь говорить с вами». «Я все сказал, сэр», — прибавил Вальтер после некоторого колебания. «И теперь, как вы изволите видеть, участь наша единственная зависит от вас. Конечно, мы не имеем прав на вашу благосклонность, но... Я... право, не знаю. Но, кажется, я даже уверен, что других требований не будет на товары моего дяди, и капитан Кутль со своей стороны предлагает также обеспечение. Что же касается до меня собственной, я не могу... «Я не смею. Мое жалование невелико, но, если позволите, экономия, труд, исподволь, как-нибудь, надеюсь, дядя мой бережливый, великодушный старик». Еще несколько бессвязных слов, и Вальтер умолк, повесив голову и с трепетом ожидая решения своей участи. Эта минута показалась капитану Кутлю самой удобной для обнаружения ценности своих вещей. Он подошел к столу, где завтракал мистер Домби, расчистил между тарелками сколько нужно было места, выложил серебряные часы, наличные деньги, ложечки, щипчики, и расположив все это искуснейшим образом, чтобы как можно более бросить пыли в глаза, разразился такими словами. «Не соли журавля в небе! да синицу в руки!» — говорит всеобщая пословица. «Вот вам и синица, государь мой!» «Да еще годовой мой пансион сотню фунтов стерлингов тоже к вашим услугам!» Если есть на свете человек с головой, напичканный познаниями, так это я рекомендую вам, старик Соломон Гильс. А если есть на свете молодой парень, у которого будущность обетованная земля, текущая млеком и медом, так это, скажу я вам, племянник старика Соля. Отпустив эту сентенцию, капитан стал на прежнее место и самодовольно начал разглаживать свои волосы, как человек, счастливо окончивший трудное предприятие. Когда Вальтер перестал говорить, глаза мистера Домби обратились на маленького Павла, который между тем выразительно посматривал на Вальтера и своего отца, стараясь в то же время утешить сестру, огорченную печальными известиями. Флоренса стояла, опустив голову, и тихонько плакала. После храброй выходки капитана Кутля, принятой, разумеется, с высочайшим хладнокровием, мистер Домби опять обратил глаза на своего сына и смотрел на него несколько минут, не говоря ни слова. Каким образом Гиллс задолжал такую сумму? спросил наконец мистер Домби. Кто настоящий кредитор? Он этого не знает, отвечал капитан, положив руку на плечо Вальтера. Мне все известно. Это, видите ли, поручительство за одного приятеля, теперь уже покойника, который стоил старику Гиллсу многих сотен фунтов. Подробности, если угодно, я сообщу вам наедине. Людям с ограниченным состоянием сказал мистер Домби, продолжая смотреть на своего сына и не обращая ни малейшего внимания на таинственные знаки капитана Кутля. «Следует заниматься исключительно собственными делами и не увеличивать своих затруднений безумными обязательствами за других людей. Это нечестно и самонадеянно», прибавил мистер Домби с важностью. «Слишком самонадеянно даже для богача. Павел, поди сюда». Когда Мистер Домби посадил его на колени. «Если бы у тебя были теперь деньги», — сказал мистер Домби. «Да смотри на меня, Павел!» Павел, глаза которого были обращены на сестру и на Вальтера, взглянул на лицо своего отца. «Если бы теперь у тебя было столько денег, — сказал мистер Домби, — сколько нужно молодому Вальтеру, чтобы ты сделал?» «Я бы отдал их старому дяде», — отвечал Павел. — То есть ты дал бы их взаймы? — поправил мистер Домби. — Хорошо. Ты уже вырос довольно для того, чтобы распоряжаться моими деньгами. Мы станем вместе вести дела. — Домби и сын. — прервал Павел, рано приученный к этой фразе. — Домби и сын. — повторил отец. — Начни же быть теперь Домби и сыном. Хочешь ли дать взаймы денег дяде молодого Гэя? — Хочу, хочу, папенька! — отвечал Павел. — И Флоренса тоже хочет. — Девочкам? — сказал мистер Домби. — Нечего давать при Домби и сыне. — Хочешь ли ты один? — О да, хочу, папенька. — Ну так ты дашь ему, — возразил отец. — Видишь ли теперь, Павел? — продолжал он, понизив голос. — Как могущественны деньги и как жалок человек безденежный. Молодой Гэй с отчаянием ехал сюда добывать денег, а ты, человек богатый, великий, располагая деньгами, оказываешь ему величайшую милость и одолжение. Молодой Павел слушал внимательно и смотрел на отца, как маститый старец, исполненный глубоких дум и размышлений. Но его лицо мгновенно приняло веселое и совершенно детское выражение, когда он соскочил с колени отца, и побежал к Флоренсе с радостной вестью что Вальтеру сейчас будут даны деньги, и что, следовательно, ни о чем больше плакать. Между тем, мистер Домби обратился к столу и начал писать. В этот промежуток времени Павел и Флоренса в тихомолку завязали разговор с Вальтером, и капитан кутель смотрел на прелестную группу с такими торжественными и самонадеянными мыслями, каких, конечно, и не грезилось величественному представителю знаменитой фирмы когда записка была кончена и запечатана, мистер Домби, принимая прежнюю позу, подозвал Вальтера и сказал, «Завтра поутру вы отдадите это мистеру Каркеру, и он сделает немедленное распоряжение, чтобы вашего дядю вывели из крайности, заплатив его долг. В то же время пусть будут приняты меры, чтобы сумма была возвращена в контору, сообразно с обстоятельствами. Вы должны помнить, что все это делает для вас молодой Павел». Вальтер, переполненный радостными ощущениями, хотел внешними знаками выразить свою благодарность. Но мистер Домби круто остановил его. «Вы должны помнить, — говорю я, — что все это сделал мой Павел. Я объяснил ему сущность дела, и он все понимает. Ни слова больше». И он указал на дверь. Вальтер поклонился и вышел. Когда вслед за ним хотел идти капитан Кутль, мисс токс проливавшая между тем обильные потоки слез вместе со своей приятельницей, обратилась в тревожном волнении к мистеру Домби. «Извините меня, о великодушнейший из смертных! Ах, извините меня! Но вы в порыве благороднейших щедрот высокой души вашей забыли некоторые подробности!» «Какие, мисс Токс?» — сказал мистер Домби. «Этот джентльмен, что с инструментом!» — продолжала мисс Токс, взглянув на капитана. «Оставил на столе подле вашего локтя?» «Боже небесный!» — сказал мистер Домби, сметая имущество капитана Кутля как хлебные крошки. «Возьмите отсюда эти вещи. Очень вам благодарен, мисс токс Вы всегда предусмотрительны. Эй, сэр, уберите отсюда эти вещи!» Капитан Кутль увидел настоятельную необходимость повиноваться. Сложив в один карман чайные ложки и сахарные щипчики, в другой — наличные деньги и серебряные часы, он с безмолвным изумлением обратил свои взор на бескорыстного благодетеля и, в порыве восторженного сердца, схватив правую руку мистера Домби в свою одинокую левую мышцу, так притиснул ее железным крюком, что мистер Домби затрепетал всем телом от этого могучего прикосновения горячего чувства и холодного железа. Наконец, капитан Кутль, ловко рисуясь перед дамами, с большой любезностью поцеловал несколько раз свой крюк и распрощался особенным образом с Павлом и Флоренцей, провожавшими Вальтера из комнаты. Флоренца в порыве усердия побежала за ними, чтобы переслать поклон старику Солю. на мистер Домби сурово отозвал ее и приказал остановиться. «Неужели ты никогда не будешь, Домби, моя милая?» — сказала миссис Чик с патетическим упреком. «Тетенька», — проговорила флоренса «Не сердитесь на меня! Я не знаю, как отблагодарить милого папеньку!» Бедное дитя. Она бы хотела побежать и броситься к нему на шею. Но, не смея этого сделать, робко остановилась среди комнаты и обратила на отца благодарные взоры. Мистер Домби изредка посматривал на взволнованную дочь, но по большей части он наблюдал Павла, который между тем ходил по комнате с чувством нового достоинства при мысли, что ссудил деньгами молодого Гэя. А молодой Вальтер Гей? Что с ним? Он летел к своему дяде с приятной вестью и не помнил себя от радости при мысли, что не далее, как завтра, еще до обеда. Он очистит жилище старика Соломона от всех возможных маклеров и присяжных оценщиков. Он не мог не радоваться, живо представляя, что с завтрашнего вечера мастер всех морских инструментов опять спокойно будет сидеть в своей гостиной с капитаном Кутлем. Опять почувствует, что деревянный мичман, его неотъемлемая собственность, и опять будет строить воздушные замки вместе с закадычным приятелем, который представил ему новое блистательное доказательство неизменной дружбы. Но при всем том, надо признаться, молодой гей, несмотря на глубокую благодарность к мистеру Домби, сильно чувствовал свое унижение. Когда буйный ветер совершенно непредвиденным образом вырывает с корнем расцветающие надежды, тогда, и особенно тогда, воображение рисует во всей полноте роскошные цветы, едва не разросшиеся от этого корня, теперь погибшего безвозвратно. Когда Вальтер увидел, что это новое ужасное падение положило неизмеримую бездну между ним и фамилией Домби, когда он понял, что прежние дикие мечты разлетелись теперь в дребезги, он вместе с тем сильно начал подозревать, что со временем, в неопределенной дали, они могли бы превратиться для него в блистательную действительность, украшенную всеми радостями счастливой жизни и увенчанной любви. Капитан, в свою очередь, смотрел на предмет с другой точки зрения. По его понятиям, от последнего свидания Вальтера с Флоренцией до настоящего обручения оставался не более как один шаг, много два. И не было ни малейшего сомнения, что в жизни молодого Гея повторится история Ричарда Виттингтона, знаменитого начальника городской думы. Проникнутый этим убеждением, и вместе с тем ободрённой весёлостью старого приятеля, он три раза в один вечер пропел свою любимую балладу и даже сделал в ней некоторые очень удачные изменения, поставив вместо Пег героини стихотворения имя флоренса Так, однако ж, что в стихе не расстроились ни размер, ни рифма. Долго и громко распевал капитан Кутль и вовсе, по-видимому, забыл, что давно наступило время проститься со счастливой компанией И искать ночлега в жилище страшный Макстингер. Однажды, на пороге докторского дома остановился с трепещущим сердцем маленький Павел, ведомый за одну руку отцом, за другую флоренцией. Позади как зловещий ворон, шествовала миссис Пипчин со своим черным плюмажем и крючковатым носом. По-видимому она задыхалась от усталости, потому что мистер Домби, исполненный великих мыслей, шел очень скоро. С трудом переводя дух, она прокаркала охриплым голосом, чтобы отворили дверь. «Вот, любезный Павел», — сказал мистер Домби возвышенным тоном. «Вот действительное средство наживать деньги и сделаться истинным Домби и сыном. Ты уже почти человек». «Почти», — отвечал ребенок. Даже детское волнение не могло переселить Лукавого, хотя вместе трогательного взгляда каким сопровождался этот ответ. На лице мистера Домби выступило неопределенное выражение досады. Но в эту минуту отворилась дверь, и его физиономия мгновенно приняла свой обыкновенный вид. «Дома ли доктор Блимбер?» — спросил мистер Домби. «У себя», — отвечал человек, посматривая на Павла, как на маленькую мышь, которая теперь попалась в западню. На лице лакея, отворившего дверь, природа провела первые слабые штрихи постоянной улыбки обличавший врожденное скудоумие, выражавшееся в его подслеповатых глазах. Но миссис Пипчен приняла его за дерзкого грубияна и вспылила ужаснейшим образом. — Как вы смеете ухмыляться? — сказала миссис пипчин За кого вы меня принимаете? — Я не смеюсь и ни за кого не принимаю вас, — отвечал задаченный лакей. «Не — невежа продолжала миссис Пипчен. «Ступайте, доложите, что пришел мистер Домби! Не то я с вами расправлюсь!» Под слеповатый малый тихими шагами пошел с докладом и скоро воротился пригласить гостей в докторский кабинет. «Вы опять смеетесь?» — сказала миссис Пипчин, проходя залу. «Да не смеюсь же я, сударыня, право, не смеюсь!» «Что там у вас, миссис Пипчин?» — сказал мистер Домби, оглядываясь назад. «Пожалуйста, потише». Миссис Пипчен усмирилась и, проходя мималаке, пробормотала только «Ух, какой красавец!». Подслеповатый парень чуть не заплакал от этого комплимента. Он представлял из себя воплощенную кротость и смирение, но миссис пипчин после перувианских рудников имела обычай нападать на всех кротких людей. Доктор сидел в огромном кабинете, заваленный книгами, и держа по глобусу на каждом колене. Над дверью стоял Гомер, А над камином красовалась Минерва. Как ваше здоровье, сэр? спросил он мистера Домби. "Эй, каков мой маленький друг?" величав и важен был голос доктора Блимбера, как торжественный звук органа в англиканской церкви. Когда он кончил, Павлу показалось, будто стенные часы перебили его речь и начали вслед за ним повторять: "Каков мой маленький друг? Каков мой маленький друг?" и так далее, и так далее до бесконечности. Не видя маленького друга из-за книг через стол, доктор Блимбер делал на своих креслах бесполезное покушение разглядеть его из-под стола. Мистер Домби облегчил затруднение, взявши на руки своего сына и поставив его на другой большой стол среди комнаты, прямо перед глазами доктора. а, -а, -а, -а, -а" сказал доктор, величаво облокачиваясь на ручке кресел. «Теперь вижу моего маленького друга. Как ваше здоровье, мой маленький друг!» настенные часы, не изменяя формы приветствия, по-прежнему повторяли «Каков мой маленький друг! Каков мой маленький друг!» «Очень хорошо, благодарю вас!» — сказал Павел, отвечая часам и доктору вместе. «Ха-ха!» сказал доктор Блимбер. «Должны ли мы сделать из него мужа?» Павел молчал. Мистер Домби, обращаясь к нему, спросил. «Слышишь ли, Павел?» «Должны ли мы сделать из него мужа?» — повторил Блимбер. «Я желал бы лучше остаться ребенком», — отвечал Павел. «Неужели?» — сказал доктор. «Почему же?» Ребенок сидел на столе с любопытным выражением невольной грусти. Он смотрел на доктора и в то же время судорожно ударял одной рукой по колену, как будто у него выступали слезы, и он хотел подавить их. Но другая рука его протягивалась все дальше и дальше, до тех пор, пока спокойно улеглась на шею Флоренце. Вот почему желал бы я остаться ребенком. Как будто хотел он сказать, и слезы, долго удерживаемые, ручьями полились из его глаз. — Миссис пипчин сказал отец жалобным голосом. — Мне крайне неприятно это видеть. — Отойдите от него, мисс Домби, отойдите, — проговорила старуха. «Ничего-ничего», — сказал доктор, ласково кивая головой и удерживая миссис Пипчин. «Ничего. Скоро его развлекут новые впечатления, новые заботы. Мы постараемся». «Вы хотели бы, мистер Домби, чтобы маленький друг приобрел...» «Все должен он приобресть. Все, любезный доктор», — отвечал мистер Домби твердым голосом. «Да», — сказал доктор, улыбаясь и прищуривая глаза. Он, казалось, наблюдал маленького Павла с напряженным любопытством естествоиспытателя, который собирался сделать чучело из нового животного. «Да», — проговорил доктор с некоторой живостью, — «именно так. Мы обогатим разнообразными познаниями нашего маленького друга и быстро подвинем его вперед. В этом ручается моя опытность. Вы, кажется, говорили, мистер Домби, что сын ваш еще совершенно девственная почва». «Он готовился немного дома и у этой леди», — отвечал мистер Домби, указывая на миссис Пипчин, которая вдруг вытянулась при этом в струнку, приготовившись как будто вызвать доктора на бой, если бы тот вздумал обвинить ее. Кроме этих предварительных сведений Павел еще ничего не умел и ничему серьезно не учился. Доктор Блимбер слегка наклонил голову в знак снисходительной терпимостью к нарушению его педагогических прав со стороны миссис Пипчин. — Впрочем, — заметил он, потирая руками, — было бы приятнее начинать образование от первых корней. И тут он опять искоса взглянул на Павла, как будто сейчас же хотел напасть на него с греческим алфавитом. — После наших предварительных условий и переговоров, господин доктор, — начал мистер Домби, взглянув еще раз на своего сына, — и после этого свидания, довольно продолжительного... Я нахожу, что нет более надобности отнимать у вас драгоценное время, и поэтому... — Вы опять за свое, мисс Домби! — брюзгливо проговорила миссис пипчин Погодите на минуту, — сказал доктор. — Погодите. — Позвольте представить вам мою жену и дочь, которые в домашней жизни поведут на парнас нашего маленького пилигрима. — Вот моя жена, миссис Блимбер, — продолжал доктор, указывая на леди, которая вошла в сопровождении степенной девицы, вооруженной очками. — А это, мистер Домби, дочь моя Корнелия. — Мистер Домби, моя милая, — продолжал доктор, обращаясь к жене. — Вверяет нашей заботливости, видишь ли ты нашего маленького друга? Миссис Блимбер, в припадке учтивости к мистеру Домби, по-видимому, не заметила маленького Павла и, останавливаясь к нему задом, чуть не столкнула его со стола. Но при этом намеке она обородилась и с восторженным видом начала любоваться умными классическими чертами его лица. «Завидую вам, сэр», — сказала она, поднимая глаза и обращаясь к мистеру Домби. «Чрезвычайно завидую. Сын ваш, как пчела, пересаживается теперь в отборный цветник и будет питаться сладчайшим соком растений. Вергилий, Гораций, Овидий, Теренций, Плафт, Цицерон. Какие цветы! Какой мед!» «Вы, конечно, мистер Домби, с удивлением встречаете в женщине, но я имею честь быть супругой такого мужа. Полно, моя милая, полно. — сказал доктор Блимбер. — Как тебе не стыдно? — Мистер Домби извинит пристрастие жены, — сказала миссис Блимбер с пленительной улыбкой. — Вовсе нет, — отвечал мистер Домби, думая, вероятно, сказать, что тут вовсе не было пристрастия. — Притом я имею честь быть матерью, — продолжала миссис Блимбер. — И какую матерью? — заметил мистер Домби, кланяясь с некоторым замешательством мисс Корнелии. «Если бы ко всему этому...» — продолжала миссис Блимбер. «Мне удалось познакомиться с Цицероном, подружиться с ним и побеседовать в его тускулануме». «Очаровательный тускуланум! Я бы умерла спокойно». Ученый энтузиазм, как известно, очень заразителен. Мистер Домби наполовину поверил своей собеседнице. И даже миссис пипчин вообще не расположенная иметь о людях хорошее мнение, Начинала думать, что Цицерон и в самом деле был прекраснейший человек, и что если бы судьба благовременно столкнула ее с ним, благородный супруг ее, охраняемый этим гением, вероятно, не сломил бы себе шеи на перувианских рудниках. Корнелия выразительно взглянула через очки на мистера Домби, как будто у нее было пламенное желание привести несколько цитат из произведений бессмертного гения. Но нечаянный стук в двери помешал ей привести в исполнение это намерение. Кто там? — сказал доктор. — Войди, тутс войди. Ты видишь мистера Домби. Туц поклонился. — Какое странное стечение обстоятельств! — продолжил доктор Блимбер. — Перед нами теперь начало и конец. Альфа и омега. Это глава нашего заведения, мистер Домби. Не только глава, даже плечи. Мог бы прибавить доктор Блимбер, потому что молодой Туц был гигантского роста в сравнении с прочими воспитанниками заведения. Он растерялся, покраснел и оскалил зубы, увидев себя среди незнакомых людей. «Прибавление к нашей маленькой академии, любезный!» — сказал доктор. «Это сын мистера Домби!» Молодой тутс покраснел опять. И так как вслед затем воцарилась торжественная тишина, то он счел необходимым сказать что-нибудь со своей стороны. «Как ваше здоровье?» — воскликнул он, наконец, обращаясь к Павлу и воскликнул таким басистым, но вместе робким, чуть неовечьим голосом, что если бы вдруг ягненок зарычал, как лев или тигр, это чудо не озадачило бы так удивленных зрителей. «Объяви тут с магистру Фидеру», — сказал доктор Блимбер, «чтобы он приготовил необходимые книги для сына мистера Домби и назначил ему приличное место в классной зале». «Милая моя», — продолжал доктор, обращаясь к жене. «Мистер Домби, кажется, еще не видал детских опочевален». «Если мистеру Домби угодно взойти наверх, — сказала миссис Блимбер, — я очень рада показать ему владение морфея». С этими словами миссис Блимбер, дама очень услужливая, с чепчиком на голове из материи небесного цвета, вышла из дверей в сопровождении мистера Домби и Корнелии. Миссис пипчин последовала за ними, озираясь во все стороны, в надежде встретить негодного лакея Грубияна. Пока они ходили, Павел продолжал сидеть на столе, держа за руку Флоренцу, и робко устремив пытливый взор на Блимбера, который, между тем, облокотившись на кресло и заложив руку за пазуху, держал перед собою книгу на расстоянии протянутой руки от своих глаз. Он читал. И было что-то ужасное в этой манере чтения. Бесстрастный, хладнокровный, решительный. При этом лицо его было совершенно открыто. И когда доктор благосклонно улыбался своему автору или хмурил брови и делал гримасы, как будто говорил, «Не рассказывай, любезный, знаю я получше тебя». Фигура и все приемы его поражали зрителя невольным страхом. Молодой тут, с которому тоже нечего было делать наверху, остался в комнате и самодовольно осматривал колеса в своих часах, пересчитывая в то же время свои серебряные деньги. Но это продолжалось недолго. Когда доктор, переменяя положение, поворотил свои толстые ноги, тут тихонько вынырнул из комнаты и уже более не показывался. Между тем, мистер Домби, обозрев владение морфея, воротился в докторский кабинет. «Надеюсь, мистер Домби», — сказал доктор, положив книгу на стол. «Наш порядок удостоился вашего одобрения». «Превосходный порядок», — сказал мистер Домби. «Очень хороший», — тихонько сказала миссис Пипчин, вообще не расположенная к преувеличенным похвалам. «Миссис Пипчин», — сказал мистер Домби, озираясь вокруг. «С вашего позволения, доктор, и также с вашего, миссис Блимбер, хотела бы по временам навещать здесь моего сына». «Может, во всякое время», — заметил доктор. «Мы всегда рады видеть миссис пипчин благосклонно сказала докторша. «Стало быть», — сказал мистер Домби, «теперь все распоряжения окончены, и вы позволите проститься с вами». Тут он близко подошел к Павлу, который все еще сидел на столе. «Прощай, милое дитя». — сказал мистер Домби. — Прощай, папа. Лицо ребенка, небрежно протянувшего руку отцу, приняло тревожное, заботливое выражение. Но не отец был предметом этой заботы, и не на него обратилась печальная личика. Нет, Флоренцу искал маленький Павел, и только Флоренцу. Всегдашний предмет своей нежной привязанности. Если бы мистер Домби в своем безумном высокомерии гордого богача Нажил себе врага? Жестокого, мстительного, непримиримого? Даже такой враг в настоящую минуту забыл бы о мщении, вполне довольный мучительную скорбью, раздиравшую сердце его обидчика. Он нагнулся и поцеловал ребенка. Его глаза в эту минуту от чего то потускнели, и он не мог хорошенько разглядеть маленькое личико. Зато, быть может, умственный взор его прояснился теперь более чем когда-либо. — Скоро мы увидимся, Павел. По субботам и воскресеньям ты свободен. — Знаю, папа, — отвечал Павел, взглянув на сестру. — По субботам и воскресеньям я свободен. — Ты будешь учиться хорошо, — продолжал мистер Домби. — Не правда ли? — Постараюсь, папа, — отвечал ребенок тоном слишком уставшего человека. — И теперь ты скоро вырастешь большой, — сказал мистер Домби. «Ох, очень скоро», — проговорил ребёнок, и взор его старый, очень старый взор, обращённый на миссис пипчин замер и потух в её чёрном бомбозиновом платье. Она тоже со своей стороны подошла проститься и оторвать от него Флоренцу. Движение, ею произведённое, разбудило мистера Домби, глаза которого были неподвижно обращены на Павла. Ещё раз он погладил его по голове, пожал его маленькую руку и, холодно раскланившись с докторским семейством, поспешно вышел из кабинета. Доктор Блимбер, миссис Блимбер и мисс Блимбер спешили проводить дорогого гостя в залу, хотя тот просил их не беспокоиться. И когда они побежали за мистером Домби, миссис пипчин завязла между доктором и его женой и вместе с ними вышмыгнула из комнаты, прежде чем успела захватить Флоренсу. Этому счастливому обстоятельству Павел был впоследствии обязан приятным воспоминаниям, что флоренция еще раз воротилась с ним проститься и обвить руками его шею. Оставаясь последнюю в дверях, она посылала милому брату улыбку одобрения, ярко заблиставшую через слезы на ее глазах. И тяжело стало детскому сердцу, когда исчезла наконец эта улыбка. Глобусы, книги, слепой Гомер и Минерва все запрыгало и закружилось вокруг маленького Павла. Но вдруг эти предметы остановились? И тогда он снова услышал громкий бой часов, которые, как и прежде, с важностью спрашивали. «Каков мой маленький друг? Каков?» И так далее, и так далее до бесконечности. Он молча прислушивался к этим звукам, сидя на своем пьедестале со сложенными руками. Но ему можно было бы отвечать. «Скучно мне, скучно». Одинокому, усталому, больному. И по болезненной пустоте в его молодом сердце все предметы были так холодны, так дики, так пусты.